Глава семьдесят вторая Четыре корабля, составлявших теперь весь двадцать третий флот, вместе с войсками и гражданским населением, зарылись под землю. Два эсминца устроились в расширенных туннелях метро. Патрульный бот спрятался в разрушенном ангаре. Но скрыть от таанских сенсоров громадный свам, Скотт, было не так-то просто. Стэн не знал, жив ли еще тот инженер, которому пришла в голову мысль, об оригинальной маскировке имперского флагмана. Стэн с удовольствием поставил бы ему пиво, если, конечно, в ковите еще оставался этот волшебный напиток. Два громадных кратера, оставшиеся на летном поле после Таанской бомбардировки в День Империи, были соединены между собой, расширены и углублены. В них уложили бетонные настилы. Под покровом ночи с использованием всех доступных электронных средств, под прикрытием патрулей гвардии, Свам Скотт встал на свою новую стоянку. Затем над ним установили легкое перекрытие, сверху залитое пластобетоном, из которого техники вылепили точное подобие кратеров. Ни танские спутники, ни разведывательные корабли не заметили подмены. Стэн полагал, что на свам Скотте его полномочия будут неограниченными и оказался прав. Его непосредственные начальники, бывшие протеже Вандурмана, решив, что Стэн новый адмиральский любимчик из кожи вон лезли, выполняя все его пожелания. Каждое предложение капитана исполнялось словно генеральский приказ. Своих людей Стэн распределил между всеми отделами Свамскота. Если ситуация станет совсем паршивой, у него будет хотя бы по одному надежному существу в каждом подразделении. Он убрал корабельный информационный центр, который одновременно являлся и резервным командным постом из кормовой пагоды, и без удовольствия он занял под него офицерскую столовую, спрятанную глубоко внутри Свамскота. Громче всех возражали, разумеется, не сами офицеры, а их многочисленные прихлебатели. Мстительной радостью Стэн переводил официантов, барменов и с их уютных должностей в орудийные расчеты, где, как всегда, не хватало людей. Это было очень весело. Вплоть до того момента, когда Стэн вспомнил, что рано или поздно этот летающий гроб с этим экипажем пойдет в бой. По его оценке против танского крейсера, Свам Скотт продержится порядка четырех секунд. И половину этого времени, если он столкнется с Кисо или Форезом. По требованию Махоуни, Стэн временно отпустил Килгура на гражданскую службу. Алексу приказали переодеться в цивильное и дали официальный пост заместителя мэра города Ковита. Тот, кто занимал это место до него, или исчез, или погиб. Как, впрочем, и сам мэр. Когда и если прилетят лайнеры, у них будет очень мало времени на погрузку беженцев. Подумав, Махоуни и Ван Дурман согласились, что в подобной ситуации нет места личным амбициям. И потому выбрали для работы с населением лучшего человека, какого только смогли найти, невзирая на ранги и звания. Им стал Алекс Килгур. Под его начало отдали довольно много офицеров и обслуживающего персонала первой гвардейской. Килгур даже удивился такой массированной поддержке. Он ведь не знал, как не знали этого и все остальные, что Махоуни постепенно выводил из боя лучшие кадры. Готовил их к отправке на Прайм-Уорд. Но если предстоящая эвакуация части войск не была тайной для начальника штаба Махоуни и его заместителей, то намерение генерала нарушить личный приказ императора знал только один человек – сам Махоуни. Он твердо решил остаться на ковите и разделить судьбу своих людей. Что же касается Килгура, бедняга сбился с ног, организуя отправку. Гражданских следовало вытащить из их убежищ, разбить на группы, определить место и очередь посадки на лайнер. Сейчас Килгур находился на одном из сборных пунктов. Два насмерть перепуганных ребенка цеплялись за его руки еще одного малыша. Он держал в руках. Одновременно Алекс пытался слушать и разбираться сразу в нескольких монологах. «Моя Дейдра не пришла, и я очень...» «Мистер Килгур, нам надо обсудить, какие городские архивы следует вывозить в первую очередь, а какие...» «Хочу к маме». «Ваше поведение просто необъяснимо, и я хочу знать, кто ваш начальник, и немедленно...» Вы здесь главный, вот и скажите мне, чем мы с парнями можем помочь. Как представителю власти, я заявляю вам категорический протест против подобного обращения со стороны ваших солдат. Когда мы будем в безопасности, моих адвокатов наверняка очень заинтересует тот факт, что «где моя мама?». Килгуру очень хотелось оказаться сейчас в каком-нибудь тихом и спокойном месте, ну скажем, в передовой траншеи во время очередной танской атаки. штаб поступило кодированное сообщение. До ковита лайнером оставалось 12 часов полета. В машинном зале с Ван Скотта Стэн тщетно пытался понять, почему второй и третий двигатели крейсера упорно не желают выходить на полную мощность. Забравшись под одну из дюз, он слушал монотонную ругань второго инженера. Не из любимчиков Ван Дурмана, и вполне компетентного в своих вопросах. Одновременно Стэн пытался замерить, похоже, никогда не измерявшийся напряжение питания, И тут вспомнил, что еще пять минут тому назад следовало быть на совещании в командном центре. Пулей вылетев из машинного зала, Стэн бросился к выходному люку. Времени переодеться не оставалось. В снаружи на летном поле он нашел выделенный ему гравитолет. Водитель решил немного перекусить, и на его поиски Стэну потребовалось еще минут 10. К тому времени, когда гравитолет подлетел траншеей ведущих в штаб Махоуни, он уже очень сильно опаздывал. Опаздывал, зато был жив. Это был слепой запуск. Танцы, разумеется, понимали, что имперцы в ковите зарылись под землю. Но точного местонахождения жизненно важных центров и позиций они не знали. Имея практически неограниченный запас ракет и снарядов, они могли позволить себе стрелять на наобум. Удерживаемый имперцами пятачок был так мал, что куда ни попади, все причинишь какой-то вред. Тем временем к разрушенному салону слетали старшие офицеры имперских сил. Маху прекрасно понимал опасность. Собирать весь командный состав под одной крышей было весьма рискованно, однако обойтись без этого совещания Махоуни никак не мог. Прижимая к земле, танская ракета пересекла линию фронта и незамеченно проскользнула мимо зенитных батарей. В двух километрах от городской черты она, следуя заложенной программе, набрала высоту и начала поиски подходящей цели. Особого выбора у нее не было. Скорее всего, ракета вернулась бы к исходным установкам и нанесла удар в случайно выбранную точку в центре города. Но тут ее приемники засекли обрывок радиосообщения. Передавал один из командиров генерала Махоуни. Перед тем, как войти в штаб, он с поясного передатчика послал «вас понял» свою бригаду. Ракете большего и не требовалось. Махоуни успел сказать. «Через шесть часов большинство из вас уже будет в космосе. Вот что должно произойти». И тут, пробив верхние этажи салона и все защитные настилы, ракета взорвалась в сантиметре над самым подвалом. К моменту прилета Стена салон красоты больше всего напоминал бойню. Из подвала навстречу Стену выбрался один из телохранителей Махоуни. С ног до головы залитый кровью, он стонал и что-то невнятно бормотал. Не останавливаясь, Стэн кинулся вниз. Там были одни трупы. И умирающие. Генерал-майор Ян Махоуни лежал на боку. Его челюсть была раздроблена, лицо залито кровью, он задыхался. Стэн повел кистью, и ему на ладонь выскользнул кристаллический нож. Он осторожно перевернул генерала на спину, затем аккуратно сделал трехсантиметровый надрез на горле Махоуни. Потом второй, соединив его с первым. Отогнув ткани, он очистил дыхательное горло. Хрипя и булькая кровью, Махоуни снова начал дышать. Стенд схватил толстый электрический кабель, отрезал небольшой кусок и вытащил жилы из внешней изоляции. Получившуюся полутрубку трубку он через разрез засунул в горло Махоуни. Вытащив индивидуальную аптечку, зафиксировал трубку и наложил повязку. Махоуни выживет, если позволят его остальные раны. Махоуни суждено было остаться в живых. Даже смешно, что все так обернулось, и генерал планировал остаться на ковите и погибнуть вместе со своими людьми. Вместо этого его, как сравнительно легко раненого, эвакуируют в первую очередь. В подвал бежали санитары, и Стен поднялся на ноги. Он огляделся. Рядом весело улыбался командир 23-го флота Адмирал Ван Дурман. Стэн подумал, что особых причин для веселья он не видит. Что смешного в том, что у Адмирала не хватало верхней половины черепа, и серые мозги по цвету, почти совпадая с его седыми волосами, вытекали наружу. Кроме того, Ван Дурман лишился некоторых частей тела, таких как правая рука, левая кисть и, что вероятно, более существенно, туловище от ребер до самого низу. «Похоже, у меня снова появился корабль», — подумал Стэн. «Посмотрим теперь, как выполнят адмиральские халуи последние приказы Ван Дурмана». Стэн зря волновался. Первый помощник Свам Скотта, главный навигатор и старший механик тоже мертвыми лежали в руинах салона красоты. Капитан Стэн только что получил под свое начало весь 23 третий флот.